Бен вышел из спальни и через гостиную прошел в кухню. Толкнул дверь с сеткой, но тут краем глаза увидел топор. Он был прислонен к стенке холодильника. Топор? Отвернувшись от двери, он нахмурился, с удивлением глядя на острое лезвие Он был уверен, что когда они с Рэйчел вошли в дом, топора там не было. По спине пополз холодок. Они закончили свой обход в гараже, где обсуждали, что делать дальше. Вернувшись в дом, направились прямиком в гостиную, чтобы собрать бумаги по проекту. После этого опять пошли в гараж, сели в «Мерседес» и поехали к калитке. Они ни разу не проходили мимо холодильника с этой стороны. Был там топор или нет? Бен почувствовал, что холод достиг затылка. Объяснить появление топора можно было двояко. Первое, возможно, когда они были в гараже и строили планы на будущее. Эрик прятался в кухне, надеясь застать их врасплох. Они находились от него совсем близко, даже не догадываясь об этом. Всего несколько секунд отделяли их от смертельного удара. Затем, по какой-то причине узнав их дальнейшие планы, Эрик решил на них не нападать, действовать иначе и отложил топор. Или, или Эрика тогда в доме не было, он вошел позже, когда увидел, что они уехали на Мерседесе. Он бросил топор, подумав, что они не вернутся, а затем убежал, услышав, как Бен возвращается на Форде. Или одно, или другое. Что именно? Найти ответ на этот вопрос следовало немедленно, от него зависело все. Так что именно? Если Эрик уже был здесь, когда Рэйчел и Бен разговаривали в гараже, почему он на них не напал? Почему он передумал? И в доме было тихо, как в безвоздушном пространстве. Прислушиваясь, Бен пытался определить, таится ли в этой тишине ожидание, которым полон сейчас не только он, а еще один прячущийся человек. Или эта тишина одиночества? Одиночество, — вскоре решил он, — мертвая, гулкая, пустая тишина, которая возможна только если ты абсолютно, несомненно, один. Эрика в доме не было. Бен взглянул сквозь сетчатую дверь на лес, за пожелтевшей лужайкой. В лесу все было тихо, и у него возникло беспокойное ощущение, что Эрика нет и там. Э Позвал он осторожно, но достаточно громко, однако ожидаемого ответа не получил. «Куда, черт побери, ты подевался, Эрик?» И опустил ружье, зная, что нет больше смысла держать его наготове. Он нутром чувствовал, что в этих горах Эрика не встретят. Полная тишина. Тяжелая, давящая, гнетущая тишина. Бэн ощущал, что находится на грани ужасного открытия. Он сделал ошибку, чудовищную ошибку, которую нельзя исправить. Но какую? Какую ошибку? Где он напутал? Он взглянул на брошенный топор, отчаянно стараясь сообразить. Затем у него перехватило дыхание. «Бог ты мой!» — прошептал он. «Рэйчел!» До озера Эроха три мили. Из-за медленно двигающегося грузовика с трейлером Пик застрял там, где обгон запрещен. Но Шарп не обратил на небольшую скорость внимания. Он все еще уговаривал Пика согласиться на убийство Шедвея и миссис Либбен. «Разумеется, Джерри, если у тебя есть какие-то предубеждения, тогда оставь это дело мне». — Конечно, я рассчитываю, что ты меня прикроешь, если будет нужно. Это же твоя работа. Но если мы сможем разоружить Шедвия и женщину без хлопот, я займусь их ликвидацией сам. — А я все равно буду считаться соучастником убийства, — подумал Пик, но вслух сказал. — Что вы, сэр, я вас не подведу. — Рад это слышать, Джерри. Ты бы меня очень разочаровал, если бы оказался другим, чем я думал. Я хочу сказать, что был уверен в твоей преданности делу и мужестве, когда решил взять тебя на это задание. И у меня не хватает слов, чтобы выразить, как благодарна будет тебе твоя страна за такую преданность. Ты психопат и ублюдок, обманщик, мешок с дерьмом, подумал Джерри и ответил вслух. «Сэр, я не хочу делать ничего, что может нанести ущерб интересам моей страны или как-либо повредить бюро». Шарп улыбнулся, приняв это заявление за полную капитуляцию. Бен медленно обошел кухню, внимательно рассматривая потеки от супа и желе из брошенных банок, поблескивающие на кафельном полу. Он и Рэйчел Старались обходить эти пятна, когда были на кухне, и тогда Бен не заметил следов Эрика во всей этой грязи, хотя, если бы они там были, он бы их обязательно увидел. Зато теперь он увидел то, чего раньше не было — почти полный отпечаток ступни на толстом слое соуса из банки с тушенкой и след пятки на арахисовом масле. Следы от мужских ботинок большого размера. Еще два следа обнаружились около холодильника, куда Эрик на подметках перенес остатки масла и соуса, когда относил топор и, естественно, прятался. Прятался. Господи Иисусе! Когда они с Рэйчел прошли из гаража в гостиную собрать бумаги по проекту «Уайлдкарт», Эрик, пригнувшись, прятался за холодильником. С бьющимся сердцем Бен отвернулся от холодильника и поспешил к двери, ведущей в гараж. Озеро Эррохет. Они прибыли. Медленно движущийся грузовик с трейлером свернул на стоянку около спортивного магазина, и пик прибавил скорость. Посмотрев на врученный утисом листок бумаги, Шарп сказал... Мы правильно едем. Теперь на север по шоссе, вокруг озера, миле через четыре, должен быть правый поворот. Там установлены почтовые ящики, один с большим красным петухом на крышке. Крутя баранку, Пик краем глаза заметил, что Шарп взял на колени черный дипломат и открыл его. Внутри оказались два пистолета 38-го калибра. Он положил один на сиденье между ними. «Что это?» — спросил Пик. «Тебе оружие для этой операции». «У меня есть служебный револьвер. Сейчас неохотничий сезон. Нельзя поднимать шума со стрельбой Джерри. Соседи любопытные сбегутся, могут даже позвать какого-нибудь помощника шерифа, если тот случится поблизости». Шарп достал из дипломата глушитель и принялся навинчивать его на свой пистолет. «Твой служебный револьвер нельзя использовать с глушителем, а мы совсем не хотим, чтобы кто-нибудь нам помешал, пока не расположим трупы так, чтобы все соответствовало сценарию». «Что мне, черт побери, делать?» — подумал Джерри, ведя машину вокруг озера и ожидая появления красного петуха. Рэйчел уже миновала озеро Эрохет и теперь ехала по шоссе 138, приближаясь к озеру Сильвервуд, откуда вид на высокие горы Сан-Бернардино был еще более захватывающим, хотя в данный момент ей было не до пейзажей. От озера Сильвервуд шоссе шло прямо на запад, оставляя горы позади до пересечения с шоссе 15, где она предполагала дозаправиться, а потом по шоссе 15 доехать через пустыню до Лас-Вегаса, лежащего на северо-востоке. Ей предстояло проехать более двухсот миль через необыкновенно красивую и совершенно необитаемую территорию, так что даже в более благоприятных обстоятельствах то был неблизкий путь. «Бенни», — подумала она, — Как бы мне хотелось, чтобы ты был рядом. Она миновала дерево, расщепленное молнией, которое воздела к небу свои обугленные ветви. Недавно появившиеся облака сгущались, среди них уже виднелись тучки. В пустом гараже Бен увидел следы какой-то жирной жидкости на бетонном полу, сверкающие проникших суда лучах солнца он присел на корточки и принюхался вряд ли легкий запах соуса от говядины ему померещился эти следы наверняка уже были когда они с рэйчел вернулись сюда с бумагами но он их не заметил он встал и пошел дальше по гаражу тщательно разглядывая пол и уже через несколько секунд заметил влажную коричневую кляксу размером с фасолину. Он тронул ее пальцем и поднес палец к носу. Арахисовое масло. Сюда его принес на каблуке ботинка Эрик Либбен, когда они с Рэйчел были в гостиной, торопливо заталкивая бумаги в мешок для мусора. Вернувшись сюда с Рэйчел и бумагами, Бен спешил, главным ему казалось, отправить ее из дома и вообще из этих гор, пока не появились либо Эрик, либо полиция. И он не посмотрел вниз и не увидел следов арахисового масла. И, разумеется, у него не было оснований искать Эрика в тех местах, которые он только что осматривал. Он не мог ждать такой сообразительности от человека со страшной черепной травмой, отходячего мертвеца, который, как те лабораторные мышки, должен был плохо ориентироваться, быть не в своем уме, умственно и эмоционально нестабильным. Значит, Бену не следует винить себя. Нет, он правильно поступил, отправив Рэйчел в Мерседесе, предполагая, что отправляет ее одну не сообразив, что в машине она вовсе не одна. Как он мог догадаться? Это был единственный выход. Это не его вина. Эту неожиданность нельзя было предвидеть. Не его это вина, но он проклинал себя, на чем свет стоит. Эрик, притаившийся на кухне и слышавший, что они собираются делать, понял, что у него есть шанс остаться с Рэйчел наедине, и, по-видимому, эта перспектива показалась ему настолько соблазнительной, что он решил отказаться от нападения на Бена. Он прятался за холодильником, пока они не прошли в гостиную, потом прокрался в гараж, взял ключи в зажигание, тихонько открыл багажник, вернул ключи на место, залез в багажник и захлопнул крышку. Если у Рэйчел лопнет шина, и она откроет багажник? Или если где-нибудь в пути Эрик отбросит заднее сиденье и выберется из багажника? Сердце Бена билось так, что, казалось, выскочит из груди. Он бегом кинулся из гаража к форду, стоящему перед домом. Джерри Пик заметил красного железного петуха, на одном из почтовых ящиков. Он свернул на узкую дорогу, ведущую вверх по крутому склону мимо редких подъездных дорожек и домов, в основном спрятанных в лесу, что тянулся по обе стороны дороги. Шарп закончил навинчивать глушители к обоим револьверам. Затем взял две запасные обоймы из дипломата и положил одну из них рядом с револьвером, предназначенным для Пика. «Я рад, Джерри, что в этом деле ты со мной». На самом деле Пик не говорил, что он с ним, да и не считал для себя возможным участвовать в хладнокровном убийстве и продолжать дальше жить, как ни в чем не бывало. Тогда уж точно с мечтой стать легендой придется расстаться. С другой стороны, если он ослушается Шарпа, его карьере в бюро придет конец. «Здесь щебенка должна переходить в гравий», — предупредил Шарп, снова сверившись с инструкциями, которыми снабдил его Утис. Несмотря на сделанное недавно открытие и те преимущества, которые они ему давали, Джерри Пик не знал, что делать, просто не видел выхода, который сохранил бы ему самоуважение и карьеру. И, въезжая глубже в темноту леса, почувствовал, что начинает паниковать. Впервые за много часов он стал ощущать себя беспомощным. «Гравий», — отметил Энсон Шарп, когда они съехали со щебенки. Неожиданно Пик понял, что его положение значительно хуже, чем он думал, потому что Шарп наверняка убьет и его. Если Пик попытается помешать ему убить Шедвея и миссис слибен он сначала пристрелит его и сделает так, чтобы обвинить в этой гибели беглецов. Что к тому же даст ему повод убить Шедвея и миссис Либбен. Они прикончили беднягу Пика, и мне ничего больше не оставалось. Из него еще и героя сделают. С другой стороны, Пик не сможет просто отойти в сторону и дать ему убить их, так как это придется Шарпу не по душе. Если Пик не примет с энтузиазмом участие в убийстве, Шарп перестанет доверять ему и, скорее всего, пристрелит после того, как покончат с Шэдвэем и миссис Либбен. И опять-таки свалит это на них. Господи Иисусе! С точки зрения Пика, мозг которого работал на полную катушку, как никогда в жизни, у него имелись только два выхода — присоединиться к убийству и таким образом завоевать полное доверие Шарпа или пристрелить Шарпа, прежде чем он успеет кого-нибудь убить. но нет, это тоже не решение. Уже близко, — заметил Шарп, наклоняясь вперед и внимательно вглядываясь сквозь лобовое стекло. Теперь давай медленно-медленно. Тоже не решение. Ведь если он пристрелит Шарпа... Никто ему не поверит, что Шарп собирался убить Шедвая и миссис Либбен, потому что какой мог бы быть у этого говнюка мотив? И потащит Пика в суд за убийство начальника. Суды всегда были суровы с убийцами полицейских, даже если убийца тоже полицейский, так что наверняка его посадят в тюрьму, где все эти семифутовые преступники без малейших признаков шеи будут просто счастливы изнасиловать бывшего правительственного агента. Значит, ему остается один ужасный выход — участвовать в убийстве, опуститься до уровня шарпа, забыть о легенде и смириться с тем, что он просто еще один проклятый богом гестаповец. Настоящее безумие — попасть в ситуацию, где нет правильных ответов, только неправильные. Это бред какой-то. Это несправедливо, черт бы все побрал. Пик почувствовал, что голова у него скоро лопнет от напряжения, с которым он пытается найти нужный ответ. Вот калитка, о которой она говорила, указал Шарп. — Смотри-ка, открыто. — Ну-ка остановись. Пик остановил машину и выключил двигатель. Вместо ожидаемой лесной тишины, немедленно после того, как мотор заглох, в окна ворвался посторонний звук. Звук форсируемого мотора другой машины, приближающейся к ним. «Кто-то едет», — констатировал Шарп, хватаясь за свой револьвер с глушителем, и, распахивая дверь как раз в тот момент, когда на дороге впереди них появился двигающийся на большой скорости голубой форт. Пока служащий на бензозаправочной станции наполнял бак очищенным бензином Арко, Рэйчел купила себе в автомате конфет и банку Кока-Колы. Она прислонилась к Мерседесу, жуя конфету и запивая ее Кока-Колой, в надежде, что большая доза сладкого, поднимет ей настроение, и длинный путь не покажется таким одиноким. — В Вегас едете? — спросил служащий. — Да. Так и думал. Я всегда догадываюсь, кто куда едет. У вас такой вид для Вегаса. Значит так, сначала вы должны поиграть в рулетку. Ставьте на номер 24. У меня такое предчувствие, глядя на вас, ладно? — Ладно, 24. Он подержал банку с Кока-Колой, пока она доставала деньги из бумажника, чтобы расплатиться с ним. «Если выиграете целое состояние, половина моя, но если проиграете, то это работа дьявола, я тут ни при чем». Она уже почти тронулась с места, когда он наклонился и заглянул в окно. «Вы поосторожнее там, в пустыне, там может быть несладко — Знаю, — сказала она. Она выехала на шоссе 1-15 и двинулась на северо-восток, к далекому Барстоу, чувствуя себя очень одиноко.